Попытка вернуть Платсдарм в районе Серафимовича предпринимается уже 2 августа. Сначала удалось переправиться и закрепиться только одному полку 304-й стрелковой дивизии. На следующий день были переправлены оставшиеся два полка. Днём 2 августа удаётся даже ворваться в Серафимович, дойти до его центра, но удержать его не удалось. В ночь со 2 на 3 августа последовал немецкий контрудар, выбивший подразделение 34-й стрелковой дивизии из города. Именно немецкий Челера вела бой к Югу от Серафимовича. Как указывалось в ЖБД 21-й армии, 304-й стрелковой дивизии, не уделив должного внимания накопившемуся Противнику перед фронтом и слабому боевому охранению не оказало должного сопротивления и с беспорядочным боем первого часа отошла за реку Дон. В итоге за плохое руководство боем командир 304-й стрелковой дивизии полковник Хазов с дивизии был снят. Командиром дивизии становится полковник Серафим Петрович Миркулов. участник советско-финской войны на фронте с июля 1941 года именно ему предстояло вести соединение в бой с итальянскими частями, о котором последует рассказ далее. Неудача в попытке отбить Серафимович дорого обошлась 304-й стрелковой дивизии. За 2 августа дивизия потеряла 19 человек убитыми. 27 ранеными, 534 пропавшими без вести и 15 рядовых пленными. За 3-4 августа 304-я стрелковая дивизия потеряла 30 человек убитыми, 182 ранеными, 221 пропавшим без вести и попавшим в плен одном. На какое-то время на фронте под Серафимовичом наступило относительное затишье. Потрёпанная дивизия Челлера 14 августа была снята с фронта и выведена в тыловой район. Несмотря на неблагоприятное для Сталинградского фронта развитие событий в Большом излучине Дона, участок фронта под Серафимовичом не стал забытым всеми сонным уголком большого сражения. Борьба за плацдарм на Дону у Серафимовича с оттеснением советских войск за реку не прекратилась. Получение и ввод в строй пополнения, а также прибытие свежего соединения позволили 21-й армии нанести ответный удар. К 10 августа 34-я стрелковая дивизия достигла численности в 5876 человек. вооруженных двумя тысячами, двумя стами девяносто двумя винтовками, тридцатью тремя станковыми, тридцатью двумя ручными пулеметами и двести семнадцатью ППШ-ППД. Это было, конечно, не пределом мечтаний. Вновь прибывшая свежая дальневосточная девяносто шестая стрелковая дивизия насчитывала одиннадцать тысяч человек. 689 человек, 8190 винтовок, 87 станковых, 195 ручных пулемёта и 391 ППШ-ППД. Дальневосточники 96-й стрелковой дивизии приняли у 304-й стрелковой дивизии позиции узла полуночного Серафимовича, а дивизия полковника Меркулова получила участок западнее. В ночь на 15 августа 34-я стрелковая дивизия передовыми отрядами переправилась через Дон на вновь назначенном участке и после шестичасового боя заняла Усть-Хапёрский, Кузнечики, Хаванский, Рыбный. 96-я стрелковая дивизия имела меньший успех, заняв только окраину Затонского. Противником свежего соединения являлась 79-я пехотная дивизия 17-го армейского корпуса немцев. Её оборона была прочнее у бывшей с этого участка Челлера. Однако этот ограниченный успех всё же создавал предпосылки для расширения плацдарма и удара в глубину. 18 августа появляется боевой приказ штаба 21-й армии номер 025 дробь ОП, в котором предписывалось с утра 20 августа перейти в наступление силами 304-й и 96-й стрелковых дивизий с задачей наступления на Верхнефамихинский, Босковский с последующим развитием удара на Евстратовский и Маноэлин. Кризис в излучине Дона поглотил дальневосточные дивизии, поэтому к наступлению привлекались только имевшиеся в наличии части. Двумя дивизиями контрудар с решительными целями нанести было затруднительно. Как уже указывалось выше, в 21-ю армию первоначально передавались три дальневосточные дивизии, И лишь общих ухудшений обстановки заставил от этих планов отказаться. Однако вместо них к контрнаступлению под Серафимовичем привлекалась соседняя 63-я армия. Согласно ЖБД армии 16 августа была получена задача подготовить на фланге ударную группу силой до двух стрелковых дивизий. В итоге наступать во фланги тыл немцам предполагалось смешанными флангами двух армий. В немалой степени это может объясняться тем, что во главе одной из бывших резервных армий, 63-й армии, был поставлен энергичный и грамотный войначальник Кузнецов. Его 3-я армия встречала врага под Гродно в июне 1941 года. Его третья ударная армия первой вышла к Рейхстагу в Берлине в апреле 1945-го. В середине же августа 1942 года войскам Кузнецова предстояло попробовать на прочность занявших позиций на Дону итальянцев. Для проведения наступления с форсированием Дона были выбраны 197-я стрелковая дивизия, усилена полком 203-й стрелковой дивизии и 14-й гвардейской стрелковой дивизии, причём обе потребовалось перегруппировать в новый район. Образование плацдарма не являлось самоцелью, предполагался глубокий удар во фланг и тыл противнику. В своём докладе Ерёменко о предшествующей операции 17 августа 42 -го года Кузнецов писал: "Главный удар наносит 14-я гвардейская стрелковая дивизия в направлении Котовский-Перелазовский. В приказе штаба 63-й армии от 16 августа задача также обозначалась как удар в направлении Еланский-Перелазовский. Назначены для проведения операции дивизии можно характеризовать как достаточно сильные даже по меркам всей войны соединения. 14-я гвардейская стрелковая дивизия на 20 августа насчитывала 13 029 человек личного состава, 107 станковых и 219 ручных пулеметов, 1223 ППД и ППШ. Гвардия, в лучшем смысле этого слова, Не сильно отставали от нее 197-я и 203-я стрелковые дивизии, насчитавшие 12220 и 12888 человек соответственно, и располагавшие примерно сотней Максимов, двумя сотнями ДП и тысячу ППШ на 10 августа 1942 года. Винтовок у них также было в достатке. На другом берегу Дона занимала позиции 2-я итальянская пехотная дивизия с Форцеско в составе 53-го и 54-го пехотных полков, 6 батальонов пехоты, 17-го артполка и дивизионных подразделений. Формально числившаяся горной, по организации она мало отличалась от обычной пехоты, Общая численность соединения на 1 июля 42 года составляла 12.521 человека, что не сильно отличалось от советских трёхполковых соединений. У итальянцев в пехотные полки насчитывали по 3.400-3.600 человек. Командовал Сфорцаской дивизионный генерал Карло Пеллегрини. Наступление началось в 3 часа ночи 20 августа. Хотелось бы сразу предостеречь от оценки итальянских частей, как малобоеспособной толпы, готовой бежать при первых звуках боя. Сфорцеска изначально находилась в невыгодном положении, будучи атакована двумя свежими дивизиями, 18 батальонов В же БД 14-й гвардейской и стрелковой дивизии противник на тот момент оценивался достаточно серьёзно, указывая, что дивизия продвигалась с первый день наступления, преодолевая упорное сопротивление. И вечером итальянцы даже контратаковали, подбросив резервы на 40-50 автомашинах, что достаточно грамотно, и ускоряет переброску Однако всё это работает при хорошо организованном взаимодействии. Контратака была сорвана огнём советской артиллерии и пехотного оружия. Итальянцы понесли большие потери. Тем не менее, в ВГД 14-й гвардейской стрелковой дивизии отмечалось, что плановая задача дня выполнена не была. Потери соединения за 20 августа составили 13 человек убитыми, и 46 ранеными. Дивизия отчиталась о 137 пленных, захвате 20 пулеметов и 6 орудий. Форсирование реки и атака итальянских позиций в полосе 197-й стрелковой дивизии проходили куда более драматично, чем у соседа. 889-й полк не обеспечил Сосредоточение переправочных средств в результате начал переправу только в 5:00 утра 20 августа. Соответственно, против вовремя начавшего наступления 862-го полка оказались сосредоточены основные усилия обороны. По районам переправы вёлся интенсивный огонь артиллерии, миномётов и стрелкового оружия. Один из батальонов 862-го полка поначалу даже залег под плотным огнем. На какое-то время итальянцам удалось держать советские атаки упорной обороны ключевой высоты 190 и 1,10, господствовшей над районом форсирования 197-й стрелковой дивизии. Атаки с фронта на нее успеха не имели, сопротивление было сломлено, обходным манёвром и угрозой окружения. Как одной из причин первоначально сравнительно упорного сопротивления дивизии Сфорцеска следует назвать отсутствие в рядах атакующих танков, являвшихся наиболее опасным противником для армий союзников в Германии. В качестве резервов вместо бросил в бой отдельный батальон чернорубашечников, Это были, по сути, милиционные формирования фашистской партии. Примечание. Батальон чернорубашечников насчитывал по штату около 500-700 человек, вооружался ручными и станковыми пулемётами и лёгкими миномётами. Конец примечания. Муссолини предполагал усилить имеющие армейские части, но в виду невысокой выучки И слабый офицерского состава чернорубашечники не годились в качестве ударных подразделений. 21 августа батальон чернорубашечников был задействован в контратаках на высоту 232,2 между реками Кривая и Сускан, занятую подразделениями 14-й гвардейской стрелковой дивизии. Как пишут мессы, после полудня Полностью исчерпав свои силы и возможности, батальон отошел на исходные позиции. В ЖБД 14-й гвардейской стрелковой дивизии констатировалось, все атаки были отбиты огнем нашей пехоты и артиллерии. Тем не менее, советские части, продолжая переправу через Дон 2-го эшелона, закреплялись на занятых позициях, а не продвигались вперед, преследуя бегущего в беспорядке противника. Брошенные в бой на правом фланге с Форцесски батальоны чернорубашечников и кавалерийская группа «Савоя» также понесли большие потери, отступив к Чебутаревскому. Контратаки быстро обескровили итальянцев, сопротивление начало слабеть. Если 21 августа... 14-я гвардейская стрелковая дивизия отчиталась о 70 пленных. К 22 августа уже о 226 пленных при собственных потерях за 22 августа 10 человек убитыми и 35 ранеными. На третий день боёв 22 августа командование 8-ой итальянской армии передаёт генералу Мессе дивизию Челера. ветеранов боёв Усрофёмовича, альпийский батальон и 400 человек из немецкого 179-го пехотного полка. Месса не стал пытаться заткнуть прибывшими резервами бреши в построении своего корпуса, сделав выбор в пользу активной стратегии. Позднее в мемуарах генерал Месса описал и объяснил свой план следующим образом. Цитата Я принял единственно правильное на тот момент решение и перешёл от обороны к наступательным действиям. Конечно, я рисковал, так как все возвышенности в долине между реками Кривая и Цускан представляли собой открытые и хорошо просматриваемые места. Но атака давала возможность расстроить планы неприятеля и выиграть время для укрепления позиций. Конец цитаты. Контрудара также привлекалась артиллерия. Боевой группе кавалерии поручили атаковать вырывавшиеся вперёд подразделения 14-й гвардейской стрелковой дивизии. Навара атаковала с запада, Савое с востока. Следует отметить, что момент для нанесения контрудара был выбран достаточно удачно. По состоянию на утро 23 августа дивизионная артиллерия и артиллерия усиления наступавших советских дивизий ещё оставались на правом берегу Дона. Успели переправить лишь полковую артиллерию и часть сил приданных противотанковых полков.